А воз переселенцев зашевелился ещё на рассвете. Кони, запрягли в телеги, готовились тронуться в путь. Ожидали только Канбака. Он тоже встал чуть свет и пошёл за своим конём, которого с вечера пустил на подножный корм, спутыв ему ноги. Поднявшись на холм у возле посевов, Канбак увидел в пшенице огромный табун. И поняв всю ужас произошедшего, громко закричал, рыдая в голос и кинулся к овлу. Навстречу шёл Доркембай, который встал пораньше, чтобы посмотреть, не забрёл ли какой-нибудь стрегунок в пшеницу. За ним шла старая Иис и ещё несколько женщин вышедших на поле, чтобы нарвать спелых ковылей для утреннего чая. К ним и подбежал Кенбак, рыдая и крича. Весть об этом разнеслась по всем трём аулам. Люди сразу поняли размеры бедствия. Из всех юрт высыпали люди. Дети, хватаясь за подолы матерей, путаясь в ногах у взрослых, плакали в страхе, увеличивая общий шум, не понимая, в чём дело, но чуя большое горе. Громкие проклятия, горестный плач, гневные возгласы. Аул забурлил, как будто готовился отразить внезапный вражеский набег. Будьте вы прокляты, злодеи! Пусть спалит огонь весь род Иргизбаев. Кто хозяева табунов? Погибели им. Пусть их внуки и правнуки в слезах влачат жизнь. Да затопит тебя наши слезы, лютый враг. Конечно, враг, враг, только враг мог решиться на это. Подлецы! Проклятие сирот на ваши головы. Во всех углах раздавались крики. С такими же гневными словами вошли в юрту Базиралы и его друзья: Доркинбай, Абылгази и Кымбак. Базиралы был одет как будто собирался куда-то в путь, но встать с места не мог, прикованный болезнью к постели. Он был смертельно бледен. Прислушиваясь к рыданиям и крикам, доносившимся в юрту, он метался по постели, но не проронил ни одного слова. И лишь теперь, когда в юрту вошли мужчины, он заговорил, пылая гневом. «Несчастный народ мой, народ труда, дай обернуться слезы твоей черной кровью в глотках врагов». Но довольно рыданий. Опомнитесь. А был газы. Ханбак. Соберитесь с мыслями. Начинайте действовать. И обводя горящим взглядом своих друзей и вошедших с ними других мужчин, Базарлы заговорил уже тоном приказа. Пока косяки не ушли с поля, Возьмите арканы и недоустки, идите туда и изловите 30 коней, самых отборных. Дело идёт о жизни или смерти. С чего нам теперь брать? 60 семей засеяли 20 десятин. Каждая десятина дала бы пшеницы стоимостью, по крайней мере, в полтора хороших коня. Вот и заберите 30 коней. Потом поговорим. До да коней выбирайте посинее. Может быть, на них же придётся и драться с врагами. Ступайте, ловите. Не сделайте так. Народ вам не простит. Это Кимбел одобрил это решение и не успел бы вскипеть чай, как в аулах уже были привязаны к юртам 30 самых лучших коней из табуна. Даркембай не успокоился до тех пор, пока всех этих коней не оседлали. Крики, рыдания и проклятия, стоявшие над аулом, давно уже привлекли внимание переселенцев. В обозе долго поджидали в канбаке. И наконец, Апанас, Шотдер и Сергей пришли к базаралы, чтобы узнать, почему задержался проводник. Здесь они услышали о бедствии, оббросившемся на Аул. Они близко к сердцу приняли несчастье постигшей казахскую беднату. Узнав распоряжение Базаралы задержать 30 коней, все те старика одобрили это. "На же по траву и не так возжискивать надо", гневно сказал Шотдыш. "Надо в суд подать на хозяев табуна. Пусть отвечают". "Афанасийчик, предложился составить свидетельское показание о потраве, которое подпишут все переселенцы. И тут же старики пошли к абузу. Сразу после их ухода в ауле появилось множество всадников. Это были приятели Азимбая, их слуги и табунщики. И вдобавок ещё десятка-полтора джигитов, охранявших по соседству Ергисбайевские табуны. Всего были 40 всадников. В руках у них были саилы и шакпары. В аул они въехали, не сбавляя рыси, показывая этим, что не считают его достойным обычных приличий. Азимбай и его сообщники Спокойно спали до восхода солнца, предоставив косяки самим себе. Первым проснулся Мака и увидел, как житаки, поймав десятка три коней, гонят их к олу. Он тут же поднял тревожный клич: "Атан, атан на коней!" Азимбай Дечис вызвал на помощь табунщиков соседних аолов, и когда они появились, повёл всех людей к жителям атакам. Едва подъехав к каянему аолу, Азимбай, не сходя с коня, повелительно крикнул: "Эй, житаки! Кто тут есть? Выходите ко мне". Это было как раз возле юрты Базралы. На выждев вышли Абылгазы, Даркимбай, Ганбак и Тукшан. Бажиралы, стиснув челюсти, попытался подняться, но боль в пояснице не давала ему двигаться. Весь кипя от гнева, он прислушивался к разговору у юрты. Азимбай, не поздоровавшись, Влесно приказал Даркинбаю: "Верни моих коней сейчас же, всех до одного". Даркинбай ответил негодующими упрёками, хуже, чем во времена калмыцких набегов. И вроде того не сделают. Но ему не дали договорить. Азимбай Ахметжан Мака и элусис закричали, перебивая друг друга. А что вы же так и делаете? Чем вы лучше калмыков? Мы проспали. Что же? За это грабить наши косяки? Как посмели угнать коней? На кого ты поднял руку? У скотины у монет не знает, что есть. «А ты, видно, тоже стал скотиной и потерял ум?» «Кончай болтовню, отдавай коней!» А былгазы попытался перекричать их. «Дадите вы сказать слово или нет?» «Вот тебе слово!» И Азимбай хлестнул его плеткой по голове. А былгазы схватился за плетку, Рванул я так, что петля на рукоятке лопнула, и этой же плёткой замахнулся на Дзимбае. Но тут его ударил Сайлом Аппилтеис. Посыпались удары над Дзимбае и остальных. Женщины, выглядывавшие из соседних юрт, в ужасе заголосовали. Но весь этот шум покрыл громкий выкрик Абулгази: "Атан!" Это было условным плечем. Держа на готове саилы, 30 джатаков стояли за юртами у оседланных коней. Услышав призыв обулгазы, они вскочили в седла и ринулись на врагов с криками «Бей, сбивай, сшибай с коней!» Этот отряд был подготовлен обулгазы. В нем было и несколько отважных джигитов, которые участвовали в набеге на такижановский табун. И хотя же таков было почти вдвое меньше, чем врагов, они смело ринулись на азимбаевских людей. А был газы, петляя между юртами, добежал до своей юрты, вскочил на вороного коня, который ходил под самим такижаном и, поднявши к пар, с грозным кличем ворвался в гущу врагов. Даркимбай упал с окровавленной головой после первых же ударов. Вадек втащила его в юрду. Увидев старика, базаралы пополз к выходу. «О, Господи! Уж возьми лучше мою душу, чем мучить меня так!» Простонал он сквозь зубы, пытаясь подняться на ноги. Адык хотела остановить его, но огромным усилием воли он встал во весь рост и снял висевший на остове юрты шекпар. "Ой дий!" крикнул он и шатаясь двинулся к выходу из юрты. "Умру в бою с врагом. Эй, джииты, сметай, кроши, смешайся с своей мульс!" Возле двери маленький Рахим рыдал на плече бледного окровавленного Даркембая. С ним были Асан и Усен. Со смерти Иссы они привязались к Даркембаю, как к родному деду, и теперь тоже кинулись к нему, плача от страха и обиды за него. В начале боя все трое мальчиков прятались в юрте старухи Иисс глядя на происходящее из-под войлока двери. Но когда Азимбай и его люди начали избивать отца, Арахим Тай, не помня себя, выскочил из юрты и бросился к всаднику, хлеставшему Даркимбая плеткой. — Не смей трогать отца, злодей! — кричал он в бессильном гневе. Жалобный плач сына. Заставил Дыркембая очнуться. Преодолевая боль, он обнял Рахимтая. "Не плачь, мой мальчик. Не бойся, всё уже прошло", ласково повторил он. Рахимтай поднял мокрый от слёз лицо. "Когда я вырасту, я разобью голову этому Азимбаю. Узнает он у меня" его поддержал и Асан. Ничего. И мы вырастем. Вот тогда уж отомстим за деда. Деркимбай ласково притянул к себе обоих мальчиков и положил руку на голову маленького Усена, который сверкая глазёнками, тоже пытался угрозить кулачком в сторону двери, откуда доносились громкие крики. Перестук саилов и ржание коней. Бой шел в самом ауле. Возле юрт бились конные противники. Падали с сёдел и жадаки, и их враги. Бедняки подбадривали друг друга криками «Не отступай! Не сдавайся! Держись вместе!» «Не жалей! Бей на смерть!» Отвечали голоса врагов. Деркинбай, увидев базралы уже в дверях, крикнул его жене: "Иди за ним, поддерживай". Подэк подбежала к мужу. Охватив рукой её плечи, он, шатаясь, стоял перед своей юртой, в ярости крутил шикпаром над головой и громким криком направлял джигитов туда, где требовалась помощь. И всё же азимбаевские люди начали одолевать. Но в тот миг, когда бой мог решиться в их пользу, неожиданно, как ураган, налетела новая сила. Это были русские переселенцы. Когда Апанас, Шодер и Сергей пошли к овцу составлять бумагу, а по траве они заметили скачущую колы толпу всадников появлении их застряжила стриков. И два в ауле началась драка, а по нас и шёл дождь, же кричали на весь обоз: "Разпрягай коней, вынимай оглобли, айдана помощь!" Через несколько минут больше десятков всадников началось на неоседланных конях к месту боя размахивая оглоблями. За ними, схватив лопаты и вилы, бежали на помощь своим новым друзьям Дарьи, Фекла и другие женщины. Подлетев на полном скаку кобыл газы, Шодор, оказавшийся впереди других, кинулся в бой и тут же получил сильный удар по плечу Саилом от Аклпииса. Он ответил страшным ударом о глобле. Способы боя на конях с Саилами и Шакпарами Федору были неизвестны. Опытные бойцы бьют Саилом и Шакпаром по голове или по плечу, чтобы выбить из рук оружие или по колену, чтобы не дать врагу усидеть в седле. Федор всего этого не знал и добросовестно ухал своей оглоблей по бокам всадников. Впрочем, от его ударов не было. Враги летали с седел, как шапка с головы. Там бы ринулся я понас с остальными переселенцами. Азимбаевцы дрогнули. Только что они торжествовали победу и загоняли отдельных житаков к юртам, чтобы окончательно их сбить. А сейчас они столкнулись с осустителями за слёзы бедняков. Русские крестьяне налетели на них с зычным криком «Ура!». Подоспевшие союзники едва начали разминать свои крепкие плечи, когда бой уже закончился. Враги, спасаясь, в расцепную скакали между юртами, и там попадали под удары женщин. Как только начался бой, те, схватив в руки баканы, притаились вверх подстрегаев родников. Ой, спасибо вам. Спасибо, хорошие русские люди, дай вам Бог удачи. Вот те счастливы вы сами и дети ваши и внуки, благодарили казашки неожиданных заступников. Тут вон прибежали запахавшись Дарья и Фёкла со своим бабьим войском. Они смешались с казашками и вместе с ними, то и дело, провожали увесистыми ударами скачущих мимо азимбаевцев. «Звери, насильники огоянные», — приговаривала Дарья, опуская лопату на чью-нибудь спину. «Антихристы», — басом поддерживала ее фекла. Мака, скакавший мимо, на ходу огрел феклу саилом по плечу. Та с неожиданной быстротой ухватилась за чимбур его коня и крикнув «Ах ты, сукин сын!» Другой рукой легко сдернула его с седла на землю. «Айролмаз!» — заорал мака, падая навозничь к ногам Феклы. «Чего орешь?» — грозно забасила Фекла и несколько раз пнула его тяжелой босой ногой. Кругом раздались восторженные крики казахских женщин. Смотрите на шоуклу. Ой-ой, какая шокола. Ой, пяткой родзетикает, а тут всё орёт Air Mass. Даже маленький Усен, перепуганный и плачущий, в страхе уцепившийся за платье Ийс, и тот рассмеялся от удовольствия. Так его получай. Так, так, кричал он, наблюдая позорное поражение Маки. Старая Иис тоже засмеялась долгим беззвучным смехом, приговаривая сквозь все еще льющиеся слезы. «Да буду я жертвой за тебя, Шокла! Да счастливят тебя сыновья и дочери твои!» Так же, как и мака в разных местах аула, были сбиты с коней еще несколько врагов. Теперь их колотили палками, лопатами и рукоятками вели русские и казахские женщины. Уклои десятка азимбаевцев, ещё держась вместе, отступая под напором переселенцев к крайней юрте аула, как раз к той, где стоял Базаралы. Здесь стоял сплошной перестук Саилов, Аглобель и Хекпаров почувсив серьёзную опасность, байские сыновья держались плотно друг к другу. Ещё немного, и они могли вырваться из-за улов в степи и ускакать на своих хороших конях. И тут базалык крикнул во всю мощь: "Беги, не жалей! Налетают жатаки! Не дайте собакам уйти! Крип его!" А ради шевил стражающихся. Услышав его, одёрнулись и те же таки, которые преследовали бежавших в расщепную остальных врагов. Выпорхлы бледный, со искажённым от боли лицом, но всё же размахивающий над головой шукпаром, казался живым презревым к мести. Колечный голос его, покрывавший и стук сейлов, и топот копыт, В насна рождался у аулам, как звонкий клёкот могучего орла. И понесло его призыву, жетаки, а вместе с ними и переселенцы сильным натиском потеснили ряды врагов. Пятеро байских сынков полетели с сёдел, среди них Ахмеджан хотел пеис, и ловкий селач или усись сбивший немало жатаков. Потеряв их, Азимбай решительно повернул коня и пустился в бегство. Абылгазы и Шоддор кинулись за ним, однако догнать его никак не могли. Давно не ходивший под седлом Токижанов конь, на котором скакал Абылгазы, отяжелел и не мог сравниться с ним, с рженым и находчим азимбаем. А тяжёлый громадный сивка скакал ещё медленнее. Или усиж, понял, что седой дед, видимо, предводитель русских, и сильным ударом саила оглушил его коня. В шкуре абылгази и шуддер подвернули обратно каулу. Тем за это время поймали и привязали к юртам тех коней, с которых были сбиты враги, а их самих выгнали из аула пешком. В юртах перевязывали раненых жатаков. Этот бой можно было считать победой жатаков. Ярость бедняков, вспыхнувшая при виде гибели урожая, которому было отдано столько сил, дала им победу. Помогла и неожиданная помощь переселенцев. Жутакам удалось не только удержать у себя всех 30 коней, захваченных на потрале, но и добавить к ним около десятка тех, с которых были сбиты казымбаевские люди. Если байские аулы придут с смижными переговорами, они смогут получить обратно своих коней, оплатив Жутакам все убытки. Если же нет, конь останется уже так ус. В ряде к этому решению Доркинбай и Базралы всячески ободряли людей. Будьте стойки. Впереди ещё много хлопот с этим делом. Подпоясывайте сподуже, говорил Доркинбай, обходя юрты аова и посмеиваясь добавлял: Расколют череп, надень шапку. Вот и мне старику голову разбили, а видите, ещё не помнишь. Только не теряйте мужества. К ним уже теки позволили к себе русских друзей и угощали их обедом в тех юртах. Все жители аула, даже дети, приходили благодарить Апанаса Шодра, Жарью, Шаклу. И везде, как самый смешной случай из всего боя, вспоминали поражение Маки. Шокла бьёт его пяткой по голове, а он только покрикивает: "Айраумаш!" смерь с женщиной. До самой ночи в баишке аулы никого не прислали. Уже так им. В это время переселенцы под руководством Афанасиевича составили бумагу, в которой свидетельствовали о потраве. Здесь было указано, на скольких десятинах уничтожены посевы, оценено качество зерна, рассказано, каким образом тысячный конский табун оказался на поле и подтверждалось, что потрава была умышленной, заранее обдуманной. Обо всем этом 30 семей русских переселенцев говорили доводили до сведения семипалатинского уездного начальника. На бумаге расписались все переселенцы. По совету Афанасьевича с этого акта тут же сняли копию. Он объяснил Бажыралы и Деркимбаеву, что свидетельство надо послать в город по начальству, а копию на всякий случай лучше хранить в ауле.